На этот лайнер Ник попал через полтора дня после того, как вышел за ворота клиники. И без гроша в кармане. Деньги ушли на взятки, а также на билет на орбитальный лифт. Операцию ухода он разработал заранее. И одним из ее этапов была целая кампания по дезинформации противника, которую землянин провел в последнюю неделю своего пребывания в клинике. Лакуна говорил ему, «Если хочешь найти того, кто за тобой следит, ищи или самого незаметного», или того, кто рвется стать для тебя самым близким. Причем незаметного не значит прячущегося, а просто того, на которого ты сам не будешь обращать внимания, уборщика, мелкого торговца и так далее. Вот Ник и пудрил несколько последних дней мозги паре медтехников, с которыми сошелся ближе всего, а также еще трем-четырем типам из обслуживающего персонала клиники, с которыми как раз имел минимум контактов, делясь своими планами того, что он собирается делать после выхода из клиники. Несмотря на то, что серьезные дяди все это время никак себя не проявляли, он был почти уверен, что они о нем не забыли и просто ждут, пока он покинет уровень, на котором их возможности были ограничены. Так что для ухода ему совершенно не помешает немного ввести их в заблуждение. Так все и оказалось. Расставшись с любимым руководителем, Ник, уныло вздыхая, двинулся в сторону лифтового холла. В отличие от дорогих сютов, в которых систем видеонаблюдения не было, Пассажирам, способным платить по 70 тысяч лутов в сутки, очень не нравится, когда кто-то лезет в их личную жизнь. Коридоры Палубы А были ими буквально напичканы. Так что теперь необходимо было разыгрывать сцены расстроенных чувств до самой корабельной химчистки. гран непременно захочет лично посмотреть записанные камерами кадры и полюбоваться на его огорчение. Ну да, Ник за полгода, прошедший с тех пор, как он стал стюардом Палубы А, превратился в настоящего актера. Так что здесь все должно быть нормально химчистки сегодня дежурила Нисси. Едва только Ник вывалил из мешка облеванные женские шмотки, как она тут же схватила их и, не обращая внимания на засохшую блевотину, принялась вертеть в руках. «Ой, Ник, мой размер, спасибо, дорогой». И она привычно чмокнул его в щеку. В принципе, когда Ник говорил, что тащит шмотки, чтобы привести их в порядок, он ни капли не врал. Все действительно будет очищено, обеззаражено и приведено в полный порядок. Вот только по опыту очухавшиеся дамочки, узнав о том, что вещи отправлены в чистку, как правило, не заморачивались этим старьем, а раскручивали кавалеров на покупку в бутиках, расположенных на главной палубе, массы нового шматья. Так что невостребованные вещи чаще всего так и оставались в химчистке. Компания декларировала и практиковала подход незаметного персонала в обслуживании, вследствие чего, например, Нику приходилось буквально виртуозно высчитывать время на уборку номеров, дабы успеть сделать это, пока их обитатели либо отсутствуют в номерах, либо принимают душ. Но для часто летающих этой компании пассажиров подобный подход не был новостью, а кое-кто умудрялся поиметь еще и дополнительные бонусы. Так, Ника несколько раз во время уборки заловили пассажирки и заставили оказать еще одну, непредусмотренную прескурантам услугу. Но землянин был за это не в обиде, и более того, поскольку озабоченные дамочки были в самом соку, постарался по полной. Вследствие чего, кроме удовлетворения сексуальных потребностей, а также получения официальной личной благодарности от оставшихся весьма довольными оказанной услугой пассажирок, кое была занесена в его учетную запись, получил еще и весомую прибавку к зарплате на личный счет. Ну да, с его-то школы игра Агуча. Так вот, вещи приводились в полный и абсолютный порядок, но поскольку Ник проводил эту операцию, как правило, перед самым прибытием лайнера в пункт назначения, Эти вещи доставлялись в номер только в случае прямого затребования их пассажирками. Чем после доставки нового шматья из бутиков последние обычно не заморачивались. Ну а после того, как пассажиры сходили с лайнера, все это шматье плавно переходило в пользование местному женскому персоналу. Тем, конечно, кому подходило по размерам. Но Ник никогда не ошибался с размерами, отбирая из загаженного шматья только то, что было в пору дежурной смене химчистки. Девчонки же были просто счастливы получить бесплатно тряпки стоимостью в их годовую зарплату. Уж возможности той аппаратуры, на которой они работали, труженицы-химчистки знали лучше всех остальных. Так что никакой брезгливости от того, что эти тряпки доставались им в столь непотребном виде, у девчонок и в помине не было. Пока Нисси разбиралась со шмотками, Ник завернул в закуток, быстро извлек из мешка шесть заныканных бутылок и перегрузил их в пластиковый короб с надписью «На утилизацию». Благодаря тому, что Ник довольно часто облагодетельствовал персонал химчистки столь классными даровыми шмотками, девчонки смотрели сквозь пальцы на то, что он иногда пользуется закрепленной за химчисткой упаковкой в своих маленьких целях. Впрочем, скорее всего, они просто не представляли себе, сколько он на всем этом имеет. Между тем, на Грейнару, именуемую на рекламных страницах в сети «Истинным раем», к одному из терминалов, в который лайнер должен был пристыковаться уже через 4 часа, Каждую из бутылок можно будет скинуть лутов по 200-300. Разумеется, если знать кому. Так что эта маленькая операция должна была принести Нику где-то 1.500 лутов. Точная сумма будет зависеть от того, к какому терминалу они пришвартуются. Если это, как обычно, будут ворота счастья, Ник сможет заработать и две. Старый баржиец, которому он скидывал свою добычу, держал один из баров на этом терминале и платил по высшей ставке. Ну да, через ворота счастья проходили 45% всех прибывающих на Грайнару туристов. Больше, чем через любой другой терминал из шести, который имел Грайнару. Так что боржиец платил, не торгуясь. Все равно на каждой бутылке, торгуя ее содержимым в разлив, он зарабатывал раз в 10 больше, чем отдавал Нику. Но землянин из-за этого факта не расстраивался. Ибо тихо и не нарываясь, мы можем получить только то, что нам готовы дать. И не более. Для него же ключевым в данный момент времени было именно это — тихо, не нарываясь и не светясь. Лайнер пришвартовался к терминалу с небольшой задержкой. Через 5 часов. Два с половиной часа после этого Ник торчал на своей палубе в накрахмаленной ливрее, провожая еще болеющих после последней отвальной вечеринки пассажиров и отвлекаясь только на то, чтобы разобраться с их вещами. Отыскать их в том сарае, в который превращались роскошные сьюты на момент прилета, мог бы только профессионал, подобный Нику. И, слава богу, местные технологии не предусматривали перетаскивания чемоданов, а то бы он в усмерть ушатал с теми горами вещей, которые волокли за собой обитатели 16 сьютов палубы А, несмотря на все свои импланты. А потом еще 6,5 часов наводил порядок в донельзя загаженных каютах. Впрочем, так уж сильно его этот процесс не напрягал. Имплант на выносливость работал отлично, так что теперь ему на сон требовалось не более трех часов в сутки, а рабочий день длительностью в 20 часов не доставлял никаких особенных проблем. На больший срок Ник теперь, так сказать, отключался от реальности только в случае, если занимался разучиванием баз. Но за прошедший год новую базу он разучил только одну. Это было ручное оружие самозащиты третьего уровня. Он купил ее после того, как в одном из темных коридоров орбитального терминала Каренши-2 на него напало пятеро отморозков, вооруженных ножами и бластерами. Это произошло через полчаса после того, как он очередной раз сдал свою добычу, состоящую из выпивки, в один из баров терминала. В тот раз Ник отделался поджаренной рожей, двумя дырками в организме и отстреленным пальцем, который, как ему и обещал профессор Нейшел, через два месяца полностью отрос что, в свою очередь, сэкономило ему не менее трех с лишним тысяч лутов, которые пришлось бы потратить, обратись он в медцентр лайнера. Хотя в медцентре бы, палец ему отрастили всего за неделю. Впрочем, потери все равно были. Во-первых, он потерял деньги за два дня работы, которые пришлось проваляться в своей каютке, пока рожа хотя бы немного не восстановилась, и его вид не стал похож на тот, который бывает после драки, а не после нападения с использованием бластеров ибо в противном случае его могли пинком подзад вышибить с лайнера. Владельцам лодки не нужен был персонал, имеющий отношение к каким-либо криминальным разборкам. Подозрение, на что сразу бы появилось, если бы Ник предстал перед старшим стюардом с поджаренной бластером рожей. Поэтому и пришлось взять пару выходных, которые ему дали спокойно, поскольку таковых у него накопилось уже более трех десятков. Ну а просто побитая рожа, старший стюард только слегка поджал губы, брезгливо прошипел, что именно от Ника он такого не ожидал, а потом настоятельно порекомендовал ему немедленно воспользоваться услугами медцентра лайнера. Ник уныло пообещал это, но не сделал, поскольку синюшность и желтизна с морды сошли уже к следующему утру. Ну а отсутствие пальца на руке он успешно скрывал надетыми перчатками. В конце концов, состояние здоровья персонала, пока он и полностью справляется со своими обязанностями, никого нигде и никогда особенно не интересует. Что здесь, что на Земле. С другой стороны, протестировав, так сказать, реакцию старшего стюарда на свою побитую рожу, Ник где-то через месячишко рискнул заявиться на бой в клубе на одном из терминалов, на котором лайнер обычно делал остановку на трое суток. Это была Кокотка, крупнейший развлекательный центр, расположенный в системе Лимари, звезды типа красного карлика. Система была довольно чистой, поскольку в ней имелась всего парочка планет, газовых гигантов, а астероидный пояс был всего один и весьма жидкий. И это послужило причиной того, что система Лимари стала довольно популярным перекрестком маршрутов. Когда-то Кокотка являлась военной станцией, прикрывающей этот перекресток, но это было давно, еще в те времена, когда система Лимари считалась «фронтиром», ну или располагалась в опасной близости от него. Но когда система перешла в разряд внутренних областей, освоенной людьми части галактики, содержание столь крупного военного объекта в этой точке пространства стало совершенно нерентабельным. Поэтому гарнизон отсюда убрали, а саму станцию продали, причем по минимальной цене. Лут за тонну веса. Что, впрочем, было для военных вполне разумным поступком. Так как решение о том, что станцию придется закрывать, зрело в руководстве уже давно, Последние лет 40 ее существование средства на поддержание и модернизацию станции выделялись крайне скудно, и к моменту ее продажи она представляла из себя настоящую рухлядь. Однако новые хозяева оказались весьма оборотисты. Наскоро приведя станцию в порядок, они объявили ее Портофранко 7, что вкупе с удачным расположением тут же привлекло на станцию массу торговцев. Портофранко. Итальянский свободный порт. Порт – пользующиеся правом беспошлиного ввоза и вывоза товаров. Порто Франко не входит в состав таможенной территории государства. Часто создается при сооружении нового порта с целью привлечения грузов и увеличения товарооборота. Несмотря на то, что условия обитания на ней некоторое время были не особенно комфортны, но хозяева заморозили цены на обслуживание и ремонт, предоставили льготы арендаторам и первые 10 лет всю полученную прибыль вкладывали в ремонт и модернизацию станции, что очень положительно сказалось на ее популярности. И теперь верхние и центральные уровни Кокотки стояли в первой десятке топ-листа по стоимости недвижимости в освоенной людьми части галактики. Хотя на нижних уровнях все еще можно было найти незанятые отсеки, правда полуразрушенные, заваленные мусором и с полностью неработающей системой жизнеобеспечения. Так вот, на верхних уровнях Кокотки давно уже ставший этаким местным Лас-Вегасом, существовал и, более того, процветал один из эксклюзивных бойцовских клубов, в котором на ринг выходили не только бойцы третьего ранга, но и модификанты. Нет, кое-какие правила при организации боев в клубе соблюдались. Так, против модификантов старались не ставить бойцов, не имеющих имплантов. А тех, кто имел одинарные импланты, не могли против их желания выставить на ринг против тех, у кого стояли спаренные. Но эти правила не были особенно строгими. Определяющим считалось желание бойца. Если, скажем, боец второго уровня хотел и чувствовал в себе силы, то он мог выйти хоть против модификанта, имеющего, к тому же, базы третьего уровня. Более того, именно на такие бои и назначались наиболее высокие ставки. Вследствие чего у Ника забрежжила мысль попытаться провернуть операцию, подобную той, что он осуществил на сигаре. В конце концов, как утверждал проф, Его импланты вследствие синергического эффекта должны были работать куда более эффективно, чем обычные. То есть, он со своим одинарным имплантом имел далеко не нулевые шансы против модификанта со сдвоенными. А если учесть еще и опыт охотника на крыс и ту тяжелую схватку на ринге, на которую он тогда поставил все свои деньги, эти шансы уже даже можно было считать вполне предпочтительными. Тем более, не быть что ограничения на максимальный размер ставки на станции, в отличие от сигаре, были куда более лояльными, вследствие чего ему здесь не требовалось влезать в область криминала. Взяв все это в расчет, а также то, что старший стюарт достаточно спокойно отреагировал на его побитую рожу, Ник начал потихоньку готовить тот бой, на который он собирался поставить все деньги, которые он сумел скопить за время работы на лайнере.